30 Похороны Миллеров приходятся на самый жаркий день лета. Мы с держимся рядом, сидим вместе на первом ряду в нескольких футах от трех гробов. «Не рассказывай», — попросил он утром, едва я появилась на ступенях в церкви в черном платье, которое мне одолжила мама. «Я буду спрашивать, но ты все равно не рассказывай, что там было в их доме. Прошла неделя, но мне все еще кажется, что это было вчера». Миссис Миллер все еще тянется за телефоном. Мистер Миллер все еще лежит в гардеробе, загораживая дочь от ружья. Бабушка сказала, что ей нужна была только Тесс. Он мог отойти, но не стал. «Не буду», — пообещала я. «Это было нетрудно, я не хочу вспоминать». Бабушки похороны не устраивали. В тот же вечер мама уехала из города и вернулась в нашу колхунскую квартиру. Когда я думаю о них с Верой, то представляю их на крыльце Ферхейвена в свете бесконечного дня. Я слишком далеко и не могу разглядеть лиц, но я знаю, что они смотрят на меня. Я ночую у Илая. Он уступил мне комнату, а сам спит на диване. Каждый день Конор заезжает за мной и отвозит в участок, где рассказывает что-нибудь новое. В один день о пустых банковских счетах, в другой — о накопившихся долгах. Называть все случившееся делом рук бабушки очень легко. Ведь так все и было. Бабушка убила Миллеров. Бабушка обработала землю. Бабушка, бабушка, бабушка но огонь добрался до редицина, превратил кости во что-то микроскопическое, меньше праха, и когда я предложила полиции осмотреть рощу, они ничего не нашли. Совсем как было с Кэтрин. Мама не зря говорила про спасительный огонь. Мне не по себе от мысли, что никто не узнает правды, даже тех ее частей, что касаются только меня. Илой покашливает, придвигается ближе, чтобы освободить место для Коннорса и его жены. В церкви не протолкнуться, весь Фален собрался попрощаться с первой семьей города — Когда-то это были Нильсены, задолго до этих событий. А теперь полицейские не отдают то, что осталось от тела бабушки. Да и зачем бы? Чтобы я могла ее оплакать? Это я в состоянии сделать и сама». Гроб тест стоит между гробами ее родителей, Белый лакированный с распечатанной школьной фотографией в цветочном венке. На фото она ничуть на себя не похожа, но иллы смотрит на нее так, словно не может дышать, и я тихонько сжимаю ему запястье. Священник выходит вперед и начинается служба. Я закрываю глаза, делаю вид, что молюсь, но на самом деле я уже не здесь. Я там, вернулась в тот день, который продолжает тянуться у меня в голове. До моего восемнадцатилетия осталось три недели, еще три недели в доме Илы, где я помогаю ему разобрать вещи Тесс и решить, что сохранить на память. Они выбрали друг друга, Илы и Тесс, вместе построили свой мир и вместе решили, что этот мир чего-то стоит. Что бы не ждало меня в будущем. Я хочу сделать то же самое. Священник продолжает говорить. «Скоро все закончится. Я выйду отсюда и пойду, куда хочу. Пока не знаю, куда, но у меня есть время, чтобы определиться. У меня есть время, чтобы построить свою жизнь. Время решить, хочу ли я впускать в эту жизнь маму. Летний день. В небе светит солнце, а легкий ветерок мягко колышет зеленое море. На свежевыкрашенном крыльце Ферхейвена стоят две. Нет, три женщины с одинаковыми лицами. На горизонте полыхает пожар. Я могла бы остаться в нем навсегда, в этом воспоминании о жизни, которой у меня не было. Я открываю глаза, и с очередным вдохом в груди раскрываются крылья. Оставь его, говорю я себе. Пусть себе горит. Меня ждет новое я. Издательство Popcorn Books представляет Рори Пауэр, «Сожгите наши тела», читала Варвара Кудлай. Музыка Blue Dot Sessions, озвучена на студии «Либо-либо».